Глава Субботний полдень явно решил побить все рекорды по сухости и раскаленности застывшего воздуха за последние две недели. Люди прятались от обезумевшего солнца по домам или в стенах прохладных магазинов и офисов. На улице бродили разве что те, у кого попросту не оставалось выбора. У Леона был выбор, но он мечтал об этой встрече слишком долго. Кроме того, новая рубашка, сверкающая безукоризненно пришитыми пуговицами, не липла к телу. Она была приятно прохладной и совершенно не грелась. Парень считал, что выглядит солидно. Он с гордым видом зашел в цветочный магазин и выбрал букет из трех бордовых роз. Показательно перебрав крупные купюры, он рассчитался с молоденькой продавщицей, которая стояла очень неловко от поведения своего клиента. Выйдя из помещения, Леон взглянул на часы. До встречи оставалось 20 минут. Он как раз успеет дойти до нужного кафе. Район Анны не понравился парню. В отличие от его родного района, здесь все вокруг казалось несколько заброшенным и обветшалым. Неухоженные газоны, старые мрачноватые дома с мутными стеклами, избитая то тут, то там дорога. Все это сильно царапало взгляд. Возможно, здесь жили люди небогатые, так как дальше дорога уходила прочь из города и пролегала серым шрамом посреди темно-зеленого смешанного леса. Отсюда к сердцу города добираться было непросто. Единственный прямой автобус отправлялся в центр каждые 40 минут. Остальные же маршруты требовали одну, а то и больше пересадок. Согласно приложению в телефоне, которое отображало карту местности, метро находилось тоже далековато. «Та еще дыра», – заключил Конор, убирая телефон в карман тщательно выглаженных брюк. «Нужно будет забрать отсюда Анну». Небольшая кафешка Тимтайм вовсе неприятно поразила парня. Она казалась нерабочей, двери закрыты и казалось наглухо, окна темные, немытые. Лампочки на вывеске не горели. И самое главное, никаких посетителей. Местность выглядела пустырем. Раньше здесь был вполне приличный парк. Но со временем верхушка районного управления решила наплевать на эту территорию. Тогда, почуяв свободу, кустарники быстро распушились, а трава отросла выше щиколотки. Славочек облезла краска, однако голуби, возомнившие себя местными хозяевами, старались изо всех сил покрасить их заново, своими силами. Леон миновал пустующую площадку со старой железной каруселью и приблизился к Тим Тайм. Рядом с заведением никого не было, хотя часы показывали без пяти полдень. Услышав за дверью тихо играющую музыку, парень предположил, что Анна могла зайти внутрь, чтобы не задыхаться от духоты на улице. Он тоже зашел. Действительно, заведение оказалось открытым. Сквозь мутные темноватые окна пробивались солнечные лучи, в свету которых серебристым густым роем переливалась пыль. Тяжелые деревянные столы пустовали, но были очень чистыми. «О, наконец-то посетитель!» — радостно воскликнул парень в черной футболке за стойкой. Он убрал тряпку, которой только что протирал столешницу, и поправил козырек кепки, слишком спадавший на темные круглые очки. На гладком лице расцвела широкая добродушная улыбка. «У вас назначена здесь встреча, как я посмотрю. Прошу, присаживайтесь. Любой столик ваш. Я уже подумал, что из-за дьявольской жары сегодня останусь без дохода». Он засмеялся. Леон кивнул в знак приветствия и присел на краю зала за предпоследний столик позади окна, дабы избежать прямого попадания лучей обеденного солнца. Осталось меньше пяти минут. Наверное, опаздывает, как все девушки, подумал он, хмуро взглянув на букет. Улыбчивый парень в очках тут же вырос рядом с Леоном, на ходу завязывая фартук. Пока вы в утомительном ожидании, могу предложить кофе или что-нибудь перекусить. Сегодня у нас сменя. Повар виртуоз. Кофе сразу выбрал Конор. Латте. Ага, латте, понял. Сейчас принесу. Официант быстрой черной тенью пролетел мимо стола глубже в зал, к двери, на которой криво висела табличка кухня. Да где же она? Леон смотрел на часы и сильно нервничал. Уже пять минут как полдень миновал. Он достал мобильный телефон и вошел в свой профиль. Анны онлайн не было. Она не оставила никаких сообщений с предупреждениями. Оставалось только ждать. Вдруг чей-то локоть плотно обвил шею парня, который не сразу понял, что попал в крепкий удушающий захват. Некто плотно прижимался к Леону со спины и сдавливал горло вместе с кровеносными сосудами. Постоянно мельтешащие голубые глаза Конора стеклянно застыли. Мир в них стремительно гас. Кровь отбивала ритм в висках, словно ускоряющийся секундомер. Парень задергался, выронив розы и телефон на пол, Он попытался убрать руки, но было уже слишком поздно. Сознание начало меркнуть, а тело лишилось сил. Вскоре белокурый молодой человек обмяк. Руки его обвисли, и тело расслабилось так, что обязательно бы свалилось со стула, если бы скел не придержал его. Мужчина убрал очки и придирчиво оценил состояние жертвы. Улыбчивость на его лице иссякла, будто и вовсе не была присущей его мимике. Леона осторожно стянули на пол, и заклеили рот черной широкой изолентой. На толстых запястьях за его спиной защелкнулись наручники. Ноги Скилл тоже связал как можно ту же веревкой. Беспомощная нарядная куколка была готова. Взяв Леона за щиколотки, мужчина неспешно поволок его тело к черному ходу кафе. Железная запертая дверь с поломанным замком послушно отворилась. В раскинутом дальше парке, который давно превратился в посадку со смелевшими зайцами и лисами, Безмятежно заливались птицы. От Тим Тайм бушующую природу отделял покосившийся каменный забор, огораживающий зону барбекю. Лет пять назад здесь стояли грили, а повара заведения готовили для гостей ароматное мясо на огне. Теперь же остался лишь лысый забетонированный участок, кое-где испачканный, въевшийся в трещины золой. Серый седан Скелла стоял в единственном просвете между двумя плитами ограды, повернутый капотом к щебечущей чаще. Мужчина вытащил Леону на улицу и неспешно поволок к машине. Там он небрежно забросил парня в багажник. Пришлось поднапрячься, ведь Конор не уступал Скелу в росте и значительно превосходил его в массе. При этом Скелу сложно было назвать тощим. Он был вполне нормального, даже крепкого телосложения. Справившись с полнотелой жертвой, мужчина вернулся в кафе. На деревянном протертом полу обреченно олили рассыпанные розы. Скел тщательно собрал все до лепестка, Затем поднял мобильный телефон Леона и убедился, что тот включен. Все это он забрал с собой в машину. Двери Тим Тайм покорно заперлись, замерли в ожидании, словно окаменевшие на солнце тролли. Мотор автомобиля тихо зарычал. Выехав по каменистой и местами поросшей травой дороге из парка, Скел выбросил букет и телефонов в ржавый мусорный бак, который стоял у высоких, постоянно распахнутых ворот. Этот бак не был таким заброшенным, как все то, что находилось за воротами. Сюда регулярно выбрасывали отходы обитатели трейлерной зоны, расположенные по соседству. Разноцветные забитые мешки гусеницами свисали с краев, в ожидании мусоровоза. И это был верный знак того, что Скел избавился от лишнего вовремя. Вывернув на главную дорогу, мужчина впредь держал курс на выезд из города. Этот захудалый район являлся чем-то вроде моста или перешейка плавно втекающего парком в настоящий дикий лес, пригородную территорию. Маршрут был мужчине хорошо знаком, поэтому он ехал совершенно расслабленно и даже включил радио на волне Стоунер-Рок. Небольшие облезлые многоэтажки и отдельные частные дома пролетали назад и редели в преддверии дикой земли. Дикой, но мало интересной для охотников. Те предпочитали тешить инстинкт добытчика в более старинных местах, где когда-то в незапамятные времена Жили языческие племена, поклоняющиеся духу природы или чему-то подобному. Животный мир там пестрел плотным разнообразием. Леон уже было не так весело, как любующемуся природой Скеллу. Парень потихоньку приходил в себя, ощущая дискомфорт в голове. Давление било в череп, словно мозг штурмовал проход к свободе. Липкий пот казался загустевшим, как клейстер. Горячий воздух заходил в легкие неохотно и тяжело. «Этого не может быть!» Сквозь изоленту прорвался жалобный стон. Конор зажмурился, и по щекам его скатились крупные капли, то ли пот, то ли слезы. «Меня не могли похитить! Зачем Анне устраивать похищение? Это все выглядит неестественным. Как тот кошмарный сон. О, может быть, это тоже сон?» Машина наехала на кочку, и Леон приложился лбом о металл багажника. Боль вернула ему восприятие реальности. «Нет, нет, нет, нет, нет!» «Нужно выбираться отсюда!» «Так, руки в наручниках, это паршиво, но ноги смотаны веревкой. Я должен попробовать их развязать». Он принялся извиваться в попытках нащупать узлы. Пыхтя под ритм тушеного в жаре солнца, Конор некоторое время не терял надежды стянуть с себя путы. Однако силы его уходили, а прогресса в деле не намечалось. Тяжело вздохнув, парень захныкал. «Какой же я идиот!» Он громко заплакал. «Почему такие, как Мэри и Артур, должны быть непременно правы? Почему у меня не должно получаться то, чего я хочу? Почему у меня не может быть красивой девушки и успешной жизни? Почему?» В ярости Леон хотел укусить изоленту, но лишь царапнул себя больно за губу. Вкус металла тут же теплотой растекся по кончику языка, заставив парня скривиться. «Как же я их ненавижу!» Конор отчетливо почувствовал внутри себя застоявшийся гнев. «Артур — хилый глист, которого постоянно таскают родители по интересным местам. С ним общаются девчонки, и ему даже не приходится для этого им что-то покупать. Какого хрена? Он не симпатичнее меня. Так почему он может ходить напыщенным и верить, будто у него в жизни все хорошо?» Очередной камень вновь поприветствовал Леона ударом двери по голове. Вены затекших рук и ног нестерпимо заныли. Казалось, кровь больше никогда не вернется в свое русло и тело так и останется грузным и недееспособным». От подобных мыслей парню становилось еще страшнее. Он не хотел остаться инвалидом, а еще неуместно начал поджимать мочевой пузырь. «Как же не вовремя!» Сколько еще предстояло ехать, Леон не ведал. Его колени вжимались друг в дружку каждый раз, когда машина подскакивала и взбивала содержимое внутренностей. Совсем невыносимо стало после поворота. Дорога превратилась в сплошные веселые горки. Леона то и дело швыряла от борта к борту, подкидывала и шарахала одно. Ему хотелось закричать «Хватит!», но он мог лишь злобно мычать сквозь ленту. «Ненавижу! Как же я вас ненавижу! Артур, Мэри, мать, Анна, я вас всех ненавижу!» Мотор затих, и тряска прекратилась. Затихла и музыка, отдаленно играющая где-то в глубине автомобиля. Леон невольно запаниковал. «Он и ждал?» И боялся своего освобождения. Однако никто не спешил пускать солнечный свет в его тесное царство тьмы. Засунув руки в карманы джинсов, Скел шагал по траве вглубь чаще. Там, среди плотно обнимающихся хвойных сиамских близнецов, лежал симметричный валун, здоровенный и древний, заросший мхом и лишайником. Вокруг него буйствовали густые заросли крапивы вместе с пыреем, а в паре шагов Верным стражем раскидывал цепкие колючие ветви шиповник. Перед мужчиной камень зашевелился и тяжело отъехал в сторону, являя черный прямоугольный спуск, пологие бетонные ступени которого вели куда-то глубоко под землю. Пахнуло сыростью и прохладой. Скел спустился во тьму, но совсем скоро его темная макушка вновь показалась над ямой. Мужчина невозмутимо вытащил за собой железную тачку на двух колесах и направился к машине. Через некоторое время щелкнула дверь багажника, и яркий дневной свет вонзился в глаза Леона невидимыми спицами. Парень болезненно скривился. Когда он разомкнул веки, то узрел над собой знакомые, вызывающие животный ужас, глаза. Они были холодными и черными настолько, что различить, где зрачок, а где радужная оболочка, не представлялось возможным. Одним рывком Скел вытащил Леона за шкирку из багажника. Тот застонал и задергался в тщетной попытке сопротивления. Я так и знал, что этот ублюдок следит за мной. Я чувствовал. Не зря он вызывал столько тревоги. Мысли беспокойно рассыпались внутри светловолосой головы Конора. Как я мог не углядеть его в официанте? Скел крепко прижимал Леона спиной к своей груди и безмолвно захватил в удушающий. Опять. Дряблое тело зашлось тремором. Парень забрыкался, захрюкал, разбрызгивая прозрачные сопли, но очень быстро потерял сознание. По черной штанине начало разрастаться длинное широкое мокрое пятно в виде деревца. Из-под низа на землю заструился тонкий золотой ручеек. «Черт!» – тихо выругался Скел и брезгливо оттолкнул от себя Леона. Тот безжизненным мешком налетел на бампер, звонко стукнулся лбом и сполз на траву. Взяв его за руки, Черноглазый водрузил тяжелую тушу на тачку и, навалившись на рукоять, повез камни камню у елей. Камень послушно отступил опять, и мужчина рывком наклонил тачку, скормив Конором мраку в прямоугольнике. Послышалась череда глухих ударов. Парень катился по ступеням, пока не достиг зацементированного пола. Лишь дослушав мелодию спуска до конца, Скелл следом отправил и тачку. Затем он ушел обратно к автомобилю, даже не оглянувшись на зияющий в земле люк. Он знал, камень надежно скроет проход под собой. Как и всегда. Пока мест следовало доехать до ближайшей парковки а оттуда можно было неспешно вернуться в родные угодья пешком, нагуляв попутный аппетит. Дичь была поймана, и охотник в душе трепетал от предвкушения. Трепет этот доставлял ему необъяснимое удовольствие, ради которого он вдохновленно искал избранных, сотых по счету, снова и снова. Не терпелось перейти к самой простой, самой приятной, но, к сожалению, скоротечной фазе, фазе насыщения.